Глава двенадцать. Киртан сцепил пальцы сложно за спиной рук. Может быть, так они перестанут дрожать. Я у вас в долгу, госпожа, и всегда к вашим услугам. Ты очень любезен, агент Лавр. Холодно усмехнулась женщина. Она вертела в пальцах крошечный пульт. Быстрое движение, и на окна надвинулись щиты. В комнате зажегся свет. Теперь стал виден высокий сводчатый потолок и толстые деревянные балки. Сами стены и покрывающий пол ковер были одинакового темно-синего цвета, на фоне которого выделялись два ярких пятна – отделка ковра и одежда из сани и сад. Ярко-красный цвета артериальной крови того же оттенка, что и плащи, доспехи имперских гвардейцев. Комната была почти пуста только в углу располагался рабочий стол и несколько кресел. Киртан удивился. Он давно насмотрелся на богатый кабинет начальника всех мастей. Кабинет Иссани Иссарт потрясал пустотой. Спустя секунду он понял. В мире, где так много людей и прочих существ, и так мало места, единственной роскошью становится пространство. Иссани Иссарт, как коррелианская песчаная пантера, расхаживала по ковру, сужая круги вокруг своей жертвы. Она носила адмиральский мундир, но не белый, а красный. И никаких знаков различия она в них не нуждалась. От женщины и так веяло силой и властью. Она была старше Лаура, лет на десять, а то и больше. И она была очень красива. Любая женщина убила бы или продала душу, только бы обладать таким же высоким чистым лбом точенными скулами, сильным подбородком, небольшим носом, крупным ртом и невероятно огромными глазами. Длинные тяжелые волосы были черны, как траурная повязка на левом рукаве ее мундира, и на этом траурном фоне две белые пряди казались ослепительными. «Она великолепна», – думал Лаур, – «великолепна, но желание не вызывает. Она не хочет, чтобы ею восхищались, чтобы ее любили». Страх и боль – вот и все, что от нее можно получить. Как должна она была завидовать Дарту Вейдеру? У нее были необычные глаза. Правый глаз – словно голубоватая льдинка, холодный, как ход, и жестокий, как резвящийся хат. Левый был – цвета расплавленной лавы. Китан Лаур все-таки вздрогнул. Женщина коротко рассмеялась. Агент Лауры. В твоем досье написаны интересные вещи. К примеру, там упоминается исключительная зрительная память. Почти стопроцентно в запоминании. 98. Поправил про себя Лаур. «Если я вижу что-нибудь, то запоминаю», – вслух сказал он. Он никогда не задумывался над особенностями своей памяти, просто пользовался ею как инструментом или оружием. «Полезный инструмент» если применять его сумму. Лицо Лисойсар слегка смягчилась, но у Лаура почему-то не появилось ощущение, что беда миновала. В рапорте ты упоминаешь, что не использовал во время допроса скиртопанол, потому что до ареста Бастро вел себе дозу нейтрализующего препарата. На Карелии у тебя уже было одно дело, которое закончилось негативно, по той же причине. Подозреваемый умер. Подозревал Лава, подтвердил Лаур. А поскольку на Баастру сообщение о скорой смерти не произвело должного впечатления, ты начал общепринятый допрос. Обычная процедура. Опять подтвердил Киртан, не вдаваясь в подробности. Глупо предполагать, что шеф управления разведки понятия не имеет о том, как проводится допрос. Все шло нормально, пока болезнь не вошла в заключительную фазу. Пришлось передать подозреваемого врачам. И лечение убило его. Закончил Айсад. Знаешь почему? Анафилактический шок. Реакция на Бакту. Знаешь почему? Он чуть было не воспользовался объяснениями, предоставленными ему дроидами медикам. В памяти всплыла сцена. Мертвое тело в Бакта-камере, жалкое электрическое блеяние Б, собственная ярость и бессилие. Нет, сказал он. «Я не знаю». И Сарт так удивилась, что даже не сумел этого скрыть. Пауза затягивалась, и Лор вдруг понял, что наказание не последует. То есть выволочку он получит, и хилую, Но прогнозы пилотов не оправдаются. Он умрет не сегодня. зк 14 F. ф Совсем другим тоном поинтересовался Сарт. «Тебе это о чем-нибудь говорит?» Номер он узнал, как только Исарт его произнесла. Но Киртон воздержался от мгновенного ответа, пока не расставил деталям нужной последовательности. К немалому его изумлению Исарт спокойно ждала, не хватай за бластер. Это серийный номер партии Бакты. Бакта была произведена со склонениями в технологии, попала в центр империи. От нее пострадали почти 2 миллиона военных и гражданских лиц. Я могу назвать более точную цифру, но сейчас это не нужно. Бакта стал для этих людей аллергеном. Киртан помолчал. Гилбастера никогда не был в центре Иперии. Но наверняка себе это неизвестно. Видимо, все-таки был. Сарк уселся с кресла, закинул ногу на ногу. Впрочем, это теперь уже не важно, потому что с зараженной Бактой он мог постречаться где угодно. Партию было приказано уничтожить, но у меня есть данные, что она попала на черный рынок. Но даже это не имеет значения. А важно вот что. Бластонекроз поражает примерно 2% людей, которые могли иметь контакт с зараженной бактой. Дроиду-механику? Дроиду-медику следовало спросить у пациента, не назначалась ли ему бактотерапия в течение двух последних лет? Стандартных, разумеется. Она замолчала, выжидательно глядя на стоящего перед ней человека. «Но из-за того, что я отдал приказ, Безнадежно продолжил за нее Лорд. Дроид не стал спрашивать, а симптомов не распознал. И Гил Бастра умер. Да нет, усмехнулся одними губами Санни Сад, Товар Бастра совершил самоубийство. То есть в твоем досье есть рапорты Бастры. Какой-то умелый ледоруб сумел почистить архивы на Карели. Но до моих архивов дотянуться не сумел. Кстати, он хорошо поработал. Когда-нибудь не понадобятся его таланты, хотелось бы знать его имя. Изображать святую невинность и полное неведение не было смысла, поэтому Киртан Лаур просто промолчал. Во-первых, Иссарт не интересовал его ответ «пока». Во-вторых, Киртан не хотел признаваться начальнику собственного управления, что тем умельцем был он сам. Лучшую оценку может дать только враг. Медленно произнесла из арт пространства. Было страшно. Так, что подташнивало. Киртан выпрямился во весь рост. Нет, такого удовольствия он этой женщине не доставит. Могу себе представить, что там написано. Нет, не можешь. Бастро надо отдать ему должное, был не дурак. Он отметил, что ты слишком полагаешься на память и считаешь, что запоминание информации может каким-то образом компенсировать недостаток анализа. Что ты очень много знаешь, и в этом твоя беда. Между прочим, мало кому известен антагонизм лекарственных препаратов. Но из-за твоих обширных знаний ты не сумел разглядеть совершенно очевидную линию обороны, выстроенную бастро В ином случае мастер Бастра все еще был бы с нами. И Сарт разгладил и безупречно сидящий мундир. «Бастро слишком хорошо знал тебя» чтобы лелеять надежду о долгой счастливой жизни. Он продержался сколько мог, выигрывая время для своих товарищей. Значит, бравада Бастры не была пустой. На этот раз память сыграла с Лауром злую шутку. В ушах вновь зазвучал издевательский голос старого Карелианина. Китан почувствовал, что краснеет. Бастро ловко сыграл на его чувствах, и он пошел следом за ним, словно глупый нерв на скотобойню. Два года он валял дурака, И Сарк с интересом следила за безуспешными попытками скрыть дрожь. Меня дурачили больше двух лет. С горечью произнес Лорд. Гораздо дольше. Неплохо. Губы женщины дрогнули, как будто она собралась улыбнуться. Но вина в том не только твоя. Веру в собственную непогрешимость вбивают наших, наших офицеров еще в академии, а страдает империя. Даже император этого не замечал. Киртан решил, что лучше всего сделать вид, что не замечает явного приглашения оспорить мудрость императора или затеять дискуссию на тему ума Палпатина. Лично Лаур считал, что с умом там все было в порядке, но это не его Киртана дело. Вместо этого он вернулся к предыдущему вопросу. Ссора Бастра и Хорна была очень ловко разыграна. Я счел очевидную причину глупой. Я ошибся. Очень неплохо, и сар с интересом разглядывал подчиненную "Я сознаю, как дурно я воспользовался предоставленными мне возможностями", продолжил Кай Салавор. Женщина провела указательным пальцем по верхней губе. Ногти у нее были алые, цвет мундира. "У тебя улучшается зрение", хмыкнула она. "Если бы ты удостожился прочесть оценку Бастра вместо того, чтобы стирать ее из досье" Слышал бы хвалебную песню гораздо раньше, и они были бы у меня в руках. Ты и так неплохо потрудился. Не впадай в новый грех. Киртан вновь вспыхнул. Прошу прощения, мне действительно жаль. Самое печальное, что это неправда. Ты играешь важную персону, ты видишь превосходство там, где нет ничего. Сард встала, прошлась по кабинету. Император однажды решил что если он уничтожит всех джедаев, то его личный рыцарь-джедай плюс кучка обученных управлений силой агентов смог удержать под контролем галактику. Я предупреждала его, но он не желал слушать. «Уничтожь всех, потенциально угрожающих тебе, и обязательно появится новая неизвестная угроза». Он был слеп, и с ним справились те, кто не умнее и не примечательнее тебя». А в результате империя разваливается на части, а альянс строит из себя возрождающуюся республику. «А вы хотите восстановить империю?» Киртан пристально разглядывал узор ковра. «Нет». Ее голос сумел бы заморозить и «Моя цель – уничтожить мятежника. Империя восстанет из пепла, только если рухнет альянс. А это произойдет». «Если мы одурачим их военных, пошатнем управление, сломим их дух, сможешь ты выдержать такое давление?» «А?» Киртан неторопливо кивнул. «Смогу. Чем я могу служить вам?» На этот раз она все-таки улыбнулась. И Киртан пожалел об этом. Она была красива, умна и сильна. Но улыбка не делала ее привлекательной. «Так может улыбаться...» смертельная ядовитая змея природа напрасно старалась наделяя эту женщину красотой твоя цель сердце альянса тебе никогда не хотелось стереть с лица галактики разбойный эскадрон он чуть было не ответил ей честно эта женщина умела делать предложения от которых невозможно отказаться лаур вовремя спохватился «Я не пилот», — сказал он осторожно. «Да или нет?» «Да». «Значит, в наличии есть желание и нужный мне опыт. Ты служил на Карелии. Эскадрильей командуют кареляне». «Вечный телес, я знаю». Лаур задумчиво сдвинул брови. «Но его я не знаю. Я видел отчеты, сводки боевых действий и присланную на него разработку. Вот и все». А мне вообще ничего не известно. Но ты не потерял способности учиться. Да, учиться я могу. И ты научишься. Женщина кивнула ему, потом резко скинула голову. Между прочим, у тебя в этом деле будет и личный интерес. Да? Вот она, ядовитая колючка, которую он ожидал. Из достоверного источника... Мне стало известно, что командиром за вина там служит один твой приятель, невероятно одаренный талантами. Лучшую оценку может дать только враг. корон Хорн. Вот видишь, ты знаешь о них больше, чем думал. последний раз спрашиваю, ты согласен? С удовольствием, госпожа. Улыбку он спрятал с большим удовольствием.